Семь. Лиза держала в руке чашку с кофе, глядя на крутящуюся коричневую жидкость, которую только что помешала в третий раз. Финч потягивал свой напиток и смотрел на нее, словно ожидая каких-то слов или реакции В больничной столовой было много пациентов, посетителей, врачей, медсестер и прочего персонала. Все пили кофе или ели бутерброды. Ровный гул разносился по комнате. «Пользуясь освещенным веками медицинским клише», — сказал Финч, не сводя глаз с Лизой. — Беспокойство матери не поможет вам обеим. В данный момент вы ничего не можете сделать. — Так мне говорил доктор Бентон, — призналась она. — Он предложил мне пойти домой и подождать, пока они свяжутся со мной. — Это очень хороший совет. — Врачи друг друга поддерживают, что ли? — саркастически спросила она. — Послушайте, мисс Фостер, никто не говорит, что вы не имеете права волноваться. Но если продолжать в том же духе, вы будете истощена и не сможете помочь матери, когда будете ей нужны». «Вы меня убеждаете или покровительствуете, доктор?» В ее голосе послышались нотки раздражения, которые Финч тут же уловил. В голубых глазах мгновенно появился лед, но он быстро растаял. «Простите», — вздохнула она, — «я не это имела в виду. Я знаю, что вы заботитесь и о моем здоровье». Она сделала глоток кофе. «Кстати, с вашей стороны было очень любезно навестить мою мать. Спасибо». «Обязанности врача не должны заканчиваться за пределами больницы, мисс Фостер». «Лиза», — сказала она, — «пожалуйста, зовите меня Лиза». Финч улыбнулся и обрадовался, что она ответила ему тем же. «Остальным членам семьи сообщили?» — спросил он. «Я не видела причин, доктор», — сказала она. «Алан», — сказал он. «Меня зовут алан У врачей тоже есть имена». Она снова улыбнулась, и улыбка осветила лицо. алан повторила она, — «нет, я никому из родных не рассказывала о случившемся, потому что в этом нет особого смысла. Я единственная, кто видит маму раз в две недели. И если бы я не зашла к ней сегодня, она бы так и осталась, и ей некому было бы помочь». «Я не хотел совать нос не в свое дело», — сказал Финч почти извиняющимся тоном. Она отмахнулась. «Почему я должна держать это в секрете? У меня две сестры и два брата». И если мама встречается с кем-то из них больше двух раз в год, то ей везёт. Один ещё позванивает, когда заняться нечем. А так, я единственная, кто к ней заглядывает. Иногда остаюсь на выходные». Финч мельком взглянул на её руки и увидел, что на них нет ни обручального, ни венчального кольца. «У неё двое трёхлетних внуков, которых она никогда не видела», продолжала Лиза, словно желая избавиться от какого-то бремени. Горечь в её голосе тревожила. Так было всегда, сколько я себя помню. Я всегда заботилась о ней, когда она нуждалась в помощи. И видит Бог, я обязана ей». «Отец?» — спросил Финч. «Он умер, когда мне было 15 Мама боготворила его. После его смерти она уже никогда не была прежней. Она никогда не переставала любить его и никогда не перестанет. Я часто думаю о том, каково это — испытывать кому-то такие чувства». Она сделала глоток кофе, на мгновение опустила глаза, как будто открыла чуть больше, чем хотела. «Но до сегодняшнего дня у мамы было крепкое здоровье, ведь так?» — спросил Финч. «Я еще раз посмотрел записи». Лиза кивнула. «Этой понятия не имеешь, что могло послужить причиной этого?» Он позволил Фразе затянуться. «Она позвонила мне сегодня утром около шести и попросила зайти. Когда я пришла, то увидела ее уже вот такой». «А где ты живёшь?» А он хотел знать. «Я работаю администратором в отеле Strand палас У меня там номер. жалованье не слишком большое, но, по крайней мере, бесплатная еда и жильё». Она невесело улыбнулась. но ну, я останусь у матери, пока всё не уладится. У меня накопилось несколько выходных. Руководство довольно хорошо относится к подобным вещам». Она допила кофе и отодвинула чашку. Финч наблюдал, как она провела обеими руками по густым волосам и покачал головой, заставляя шёлковый каскад мерцать в свете ламп. «Ну, ты уже знаешь обо мне много интересного», — насмешливо сказала она. «Но я ничего не знаю о тебе. Ты можешь мне сказать? Или это нарушает клятву Гиппократа?» Она улыбнулась. «Что ты хочешь знать?» — спросил он. «Как давно ты работаешь врачом?» «Я учился в институте до 28 лет. Потом на год поступил в национальную медицинскую клинику в Кэмдентауне». А потом перешёл в другую, в Нотинг-Хилл, на полный рабочий день, около трёх месяцев назад. С тех пор я занимаюсь частной практикой». «Ты женат?» «Разведён», — сказал он, и тон его смягчился. «Мне очень жаль. Но, по крайней мере, у тебя был шанс. Иногда я задаюсь вопросом, не окажусь ли я в конечном итоге на полке. 28 и всё ещё не замужем. Даже мама говорила, что мне пора остепениться». «Не думаю, что у тебя есть шанс оказаться на полке. Ты очень привлекательная молодая женщина». Лиза смущенно улыбнулась и попыталась сменить тему. «Тебе явно нравится твоя работа?» — сказала она ему. «Да, знаю. Но бывают и тяжелые моменты». В его голосе появились задумчивые нотки. Нелегко сказать молодой паре, что их десятимесячный сын умирает от лейкемии. Иногда я восхищаюсь другими врачами, которые способны отрезать себя от своих пациентов, по крайней мере, на эмоциональном уровне. Мне так и не удалось. Во всяком случае, пока». Лиза окинула его оценивающим взглядом, изучая лицо. Волосы мужчины были темными, почти черными, и хотя он был чисто выбрит, кожа на щеках и подбородке тоже выглядела темной, как будто усы не поддавались даже самой острой бритве. Лук был покрыт глубокими морщинами, глаза обрамляли густые брови, высокие скулы. Она посмотрела на его руки, сложенные на столе, и почувствовала в них нежность, несмотря на размер. Предплечья были крупные и мускулистые. мышцы была хорошо видна, если закатать рукава. Он заметил, что она смотрит на него. Их глаза встретились, и они на мгновение задержали взгляд друг на друге «Ты выглядишь усталой», — сказал ей Финч. «Со мной всё в порядке», — успокоила она его. «Думаю, мне пора возвращаться в палату». «Лиза, доктор Бентон был прав. Там ты ничего не сможешь сделать. Мне невыносимо думать, что мама здесь одна». «О ней хорошо заботятся. А теперь позволь мне отвезти тебя домой. Я на машине». Она заколебалась, глубоко вздохнула, шумно выдохнула. «Ладно, наверное, я ничего не могу сделать», — неохотно призналась она. «Я была бы очень признательна, если бы ты отвез меня домой». Они встали и медленно вышли из столовой, прошли через приемную и оказались в сумерках. Солнце только что скрылось из виду. Поднялся легкий ветерок. Лиза закатал рукава свитера, ожидая, пока Финч откроет шевель. Она скользнула на пассажирское сиденье и через мгновение он устроился за рулем, поправив зеркало заднего вида, прежде чем завести машину. Когда он вывел машину на проезжую часть, мимо них проехала скорая помощь с бесшумно вращающимися маяками. Финч оглянулся и увидел двух мужчин в форме, спешащих из машины с носилками. Они исчезли в дверях с надписью «Приемный покой». Ни он, ни Лиза не произнесли ни слова. Доктор ехал ровно, не торопясь добраться до места назначения. И Лиза, казалось, была вполне довольна тем, что рассеянно смотрела в окно, пока Шевель пробирался сквозь машины и грузовики, велосипеды и фургоны, которые усеяли в вечерние улицы. «Ты сказал, что развелся?» — неожиданно сказала она. «Как долго ты был женат?» «Ничего, что я спрашиваю?» Он покачал головой. 6 лет», — сказал он. «А дети есть?» Финч на мгновение замолчал, и Лиза посмотрела на него, изучая его профиль. Она уже собиралась повторить свой вопрос, когда он ответил. «Один». Мальчик. Он появился почти сразу после свадьбы. Он улыбнулся, но в его улыбке не было теплоты. Знаешь, даже врачи иногда ошибаются. Лиза поняла, что затронула щекотливую тему и сменила ее, перекинувшись на собственные проблемы. — Как ты думаешь, моя мать умрет? — неожиданно спросила она. Финч нахмурился. — Нет, — тихо сказал он, и их глаза снова на мгновение встретились. Оставшуюся часть пути они ехали молча, пока он, наконец, не подъехал к дому в Флексменкорт. «Спасибо», — сказала Лиза, взявшись за дверную ручку. «Ты очень мил». Она снова одарила его лучезарной улыбкой. «Возможно, мы еще увидимся». «Не сомневаюсь», — ответил он. «Хотя, надеюсь, при более счастливых обстоятельствах». Они коротко попрощались, и она вышла из машины. Финч смотрел, как она быстро идет к дому, не оглядываясь. Он глубоко вздохнул. Должен ли он был сказать ей, что инфекция распространяется? «Нет, оставь это в больнице», — сказал он себе. Заводя машину, он задумался над вопросом Лизы. Неужели ее мать умрет? Хотел бы он знать. Финч тронулся, холодный ветер подул в открытое окно и заставил его вздрогнуть.